Долли двигается медленно, как лунатик. У Васка нет времени дожидаться, пока она очухается. Поэтому, скользнув мимо нее, он рысцой устремляется в сад, думая лишь об одном – поскорее убраться отсюда. В следующем саду он видит мальчишку, рядом с каким-то мужиком. А возле них стоит эта сучка Алекс с ружьем 12-го калибра наперевес и с таким видом, будто умеет им пользоваться. Одна рука держит цевье, другая сжимает приклад – а палец лежит на спусковом крючке и говорит ему, «Если я еще когда-нибудь увижу твою рожу, скотина, я разнесу ее в кровавые сопли». Васка, ничего не отвечая, трусит мимо нее, но в следующий момент позади него раздается грохот, а впереди кусты, растущие вдоль тропинки, разлетаются в стороны зеленом конфетти. Разумеется, он останавливается и медленно поворачивается, держа руки подальше от тела, чтобы не вызывать ненужных подозрений. «Ты, твою мать, слышал, что я тебе сказала?» — спрашивает она. «Да, мэм», — отвечает он. «Никогда не перечьте даме с ружьем, тем более, если у нее плохое настроение». Вокруг уже собралась целая толпа. Женщины щебечут, как птички, и вытягивают шеи, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Но стерва не обращает на это внимания. Она орет на него. «Что я тебе сказала?» «Вы сказали, что если увидите меня еще раз, то убьете». «Правильно», — говорит она, — «убью». «Ещё раз прикоснёшься ко мне или к моему сыну — сдохнешь». «Да, мэм», — говорит он, чувствуя, как краска бросается в лицо, испытывая одновременно страх, унижение, злость. «А теперь проваливай», — говорит она, слегка качнув стволом. Она знает, что делает. Адвокатша, которая регулярно посещает стрельбище, хуже не бывает. Васка кивает и уходит, быстро, как только может». Он жаждает оказаться подальше от нее и всех этих женщин. Происходящее кажется ему ночным кошмаром. Сотня баб в халатах наблюдают за тем, как он жрет дерьмо. Вскоре он уже бежит. Скорее к Хаммеру, скорее отсюда. И тут он увидел темного парня, похожего на обезьяну. Собственно, он и был обезьяной. Теперь, видя, как он двигается, Васко полностью уверился в этом. Обезьяна, одетая мальчиком, но все равно обезьяна. При виде этой твари, скачущей по саду, у Васка вновь заболела голова. Там, где недавно было ухо. Не понимая, что делает, Васка выхватил пистолет и начал стрелять. Не то, чтобы он надеялся попасть в маленького ублюдка с такого расстояния. Но ему нужно было хоть что-нибудь сделать. Разумеется, обезьяна побежала, скарабкалась на стену и пропала из виду. Васка последовал за ней. Это оказался женский туалет и ванная комната. Свет внутри не горел. Значит, там никого не было. Справа от себя он увидел бассейн. И там не было ни души. Значит, в ванной нет никого, если не считать обезьяны. Он крепче сжал пистолет и двинулся вперед. Клик-клак. Он замер. Ему был хорошо знаком звук передергиваемого затвора помпового ружья. Никогда не заходите в комнату, если услышите за дверью такой звук. Он стал ждать. «Думаешь, тебе повезло, гнилушка?» Раздался хриплый голос, показавшийся ему знакомым. Злясь и боясь, он стоял возле женского туалета до тех пор, пока не почувствовал себя до невозможности глупо. «Да пошли вы все!» — сказал он, повернулся и направился к машине. В конце концов, что ему за дело до этого обезьяньего парня? «Ну надо же!» — сказал голос из-за двери. «В городе так много стволов и так мало мозгов!» Он развернулся и посмотрел назад, но не увидел никого, кроме птицы, которая сидела на двери туалета. Он так и не понял, откуда раздался голос. Васка поспешил к своему хаммеру. Он уже мысленно репетировал то, что скажет руководителям юридической фирмы и людям из биогена. Факты весьма просты. Женщина была вооружена. Да к тому же ее кто-то предупредил. Васка тут ничего не мог сделать. Он был классным профессионалом, но не умел творить чудеса. Пусть выясняют, откуда произошла утечка информации. Прежде чем обвинять его пусть сначала займутся собой, ну и все такое в том же духе.